«I don't want to know». «Не успеваю опомниться. Уже Москва. Куда везти-то в Сокольнике?» «А знаешь что?» – внезапно осеняет меня. «Вези обратно». «Куда обратно?» – пугается он. «На хорошовку. Где я села?» Он облегченно кивает головой. «На Садовом мы попадаем в зеленую волну, и он опять жмет на газ. На спидометре – 130». Если он будет так гнать, мы очень скоро окажемся вот за этими воротами. Мотор колеса крутит, в разлет летит Москва, Маруська в институте, Секлеев, Осов, Вот уже пошли Хорошевские теремки. У светофора направо, говорю я. Я помню. Стоп, приехали. На счетчике 1 рубль и 37 копеек. Он его выключил у аэровокзала. Я лезу в карман за кошельком. «Не надо!» – трясет головой он. «Перестань. Я не возьму». «Как хочешь. Спасибо тебе за приятно проведенный вечер. Как тебя зовут-то?» «Николай». «Всего хорошего, Коля. А вас как?» «Это как раз неважно. Ну а где вас? Найти-то можно. Я тебя сама найду, если понадобишься. Я все понял. Я вас на Петровке разыщу. Вы по каким делам специализируетесь?» Да я, Коля, все больше по убийству Вы уж меня извините. Ладно, все в порядке. Я выскакиваю и вхожу в подъезд. Лифт уже выключили. Поднимаюсь пешком на седьмой этаж. Музыка, несмотря на поздний час, по-прежнему гремит на весь подъезд. Подхожу к двери. Она не заперта. Осторожно вхожу. Шуба графини на месте. Пальто зайца тоже. Похоже, что все здесь. Осторожно заглядываю в кухню. Там на белой кухонной табуретке сидит физик и что-то вежливо излагает Дине. Учитесь, мол, властвовать собою. Осторожно захожу в маленькую комнату и застываю на пороге. За занавеской, освещенной луной, сидят двое, шевелят губами. Их тени отчетливо видны, но голосов не слышно. Их заглушает Сингер. У него творческий подъем. Он играет и поет еще громче, чем раньше. «I wanna know my lord». У Сингера короткая пауза, и я успеваю различить голос Шуши. С кем он разговаривает, легко понять по силуэту. Вот они, эти двое, которые разрушили мою жизнь и отняли у меня все. Не раздеваясь, сажусь на сундук. У меня в руках... По-прежнему этот идиотский бисерный редикюль. Не знаю, сколько проходит времени. Я встаю, иду в коридор, кладу резекюль на то же место на полу, рядом с шубой графини, похожу на лестницу и осторожно закрываю дверь. Могла бы и хлопнуть. Пение Сингера способно заглушить зал Павроры.